Евгений Евтушенко. Поэт в Оклахоме, больше, чем поэт. Евтушенко – это символ, один из советской жизни. У него счастливая судьба долгожителя, который еще в старые времена был фантастически свободен и удачлив. Он узнал славу и роскошь, и дружбу великих, повидал мир, тогда еще для всех закрытый. Он был красавец, каких мало – С коллегами Вознесенским и Ахмадулиной блистал так же мощно, как сейчас Малахов, Ургант и Собчак. Только в отличие от теперешних телезвезд поэты развлекали не хабалок и птыушниц, но вполне почтенную публику, среди которой не стыдно появиться. У поэтов и поэтесс были замечательные пиджаки, и галстуки, и шпильки, и романы, и скандалы от амурных до политических – и поездки от тайги до британских морей далее везде. Стихи они тоже писали, часом даже неплохие, но сегодня над ними не застрелишься на могиле Есенина и даже не зарыдаешь и не напьешься. Почитал, похвалил, отметил достоинство и эпохальное историческое значение, но не более того, не более. После всей той немыслимой звездности, от которой «Поди еще не рехнись», В наше в новое время Евтушенко живет в свое удовольствие, женится и рожает детей, покупает недвижимость в Америке, преподает, по-прежнему пишет и отмечает разные свои юбилеи. Дай бог всякому, как говорится. Не зря, не зря поэт гордится своими заслугами перед русской демократией. Много говорит тот факт, что чучело Евтушенко лично сжег перед публикой не кто-то, а сам Александр Андреевич Проханов. Это дорогого стоит. Ну и грин-карту американцы дали. На другом полюсе у нас Лукашенко в рифму, кстати, людям которого даже визы не дают. На Евтушенко и прочих шестидесятников сам я смотрел когда-то снизу вверх и верил им, кажется, во всем и ждал от них ответов на главные вопросы. Прошли годы, и что теперь?